«Кормят и поят бесплатно. Официанты в белом похожи на ангелов. Пушистые облака, синее море. Эй, на земле, отзовитесь!» — пишет б о л и т 2009.04.03.23.25 «Не глазей на чужих старух. Паси-ка лучше свою. Рассказывай ей почаще про костлявую руку голода, угрожающего твоей семье. У меня сегодня была разборка с Фифой. Представляешь, эта наглая тварь приперлась в редакцию».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 Думаю, после этого милого разговорчика я окажусь на улице, но зато с выходным пособием. Однако надолго этих денег не хватит, так что окучивай тетеньку, будь с ней неразлучен. Пишет Гретхен, 2009, 04, 04, час 18. Сегодня подбило бабки Зомард. Бухгалтерия ж у т ь расходов 209 тысяч, не считая моей так называемой зарплаты, которую могу подождать.